«Мне уже сказали», — пробормотал он и взял с полки для писем два листка. В одном напоминалось о вечеринке, в другом содержалась внутренняя информация о назначении нового уполномоченного. И оба полетели в корзину, едва Харри переступил порог своего кабинета. Он сел на стул, нажал на автоответчике записи, пауза и начал ждать. Секунд через тридцать раздался звонок. «Харри Холли Спикинг!»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 «Что? Ты с кем-то встречаешься?» «Угадал. А ты что, нет?» «Я?» От веселого визга элену Харри заложило уши. «Не ответил. Попал с Харри Холли. Кто-кто она?» «Заткнись, Эллен!» «Скажи, что я права. Я ни с кем не встречаюсь, Эллен!» «Не ври, мамочки!» Харри рассмеялся. «Лучше расскажи мне про Халгрима Дали. Как продвигается расследование?» «Не знаю. Позвони в Крипас». «Позвоню».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 «Ладно, я побежал». «Погоди, расскажи мне о той женщине, которую...» «Эллен, надеюсь, от твоей интуиции будет больше толку в расследовании. Пока!» Харри набрал номер в драмене, который нашел в справочнике. Мускин, твердый голос. «Эдвард Мускин, «Да». «С кем я разговариваю?» «Инспектор Холли, службы безопасности полиции». «У меня к вам несколько вопросов».